«Пусть так», — сказал Гейгер. «В городе несколько десятков тысяч человек, которые родились и выросли здесь. Как с ними? Или талант — это обязательно наследственное?» «Вообще-то действительно странно», — сказал Андрей. «Инженеры в городе есть прекрасные, ученые очень неплохие. Может быть, не Менделеева, но на крепком мировом уровне взять того же Бутца. — Талантливых людей, пропасть, изобретатели, администраторы, ремесленники и вообще всякие прикладники То — то-то и оно, — сказал Гейгер. — Это-то меня и удивляет. — Слушай, Фриц, сказал Изя, — ну зачем тебе лишние хлопоты? — Ну, появятся у тебя талантливые писатели, ну, начнут они тебя костерить в своих гениальных произведениях, и тебя, и твои порядки, и твоих советников, и пойдут у тебя самые неприятные неприятности. Сначала ты будешь их уговаривать, потом начнешь грозить, потом придется тебе их сажать. — Да почему это они будут меня обязательно костерить? — возмутился Гейгер. — А может быть, наоборот, воспевать? Нет. — сказал Изя. — Выспевать они не станут. Тебе же Андрей сегодня объяснил насчет ученых. Так вот, великие писатели тоже всегда брюзжат. Это их нормальное состояние, потому что они — это больная совесть общества. а которой само общество, может быть, даже и не подозревает, а поскольку символом общества являешься в данном случае ты, тебе в первую очередь и накидают банок. Изя хихикнул. Воображаю, как они расправятся с твоим румером!» Гейгер пожал плечом. «Конечно, если у румера есть недостатки, настоящий писатель обязан их изобразить. но то он и писатель, чтобы врачевать язвы». «С роду писатели не врачевали никаких язв», — возразил Изя. «Больная совесть просто болит, и все». «В конце концов, не в этом дело», — прервал его Гейгер. «Ты мне прямо ответь, нынешнее положение ты считаешь нормальным или нет?» «А что считать за норму?» — спросил Изя. «Можно считать нормальным положение на земле?» «Понес, понес», — сказал Андрей, сморщившись. «Тебя же просто спрашивают, может существовать общество без творческих талантов? Правильно я понял, Фриц? «Я даже спрошу точнее». — сказал Гейгер. — Нормально ли, чтобы миллион человек все равно здесь или на Земле за десятки лет не дал ни одного творческого таланта? Изя молчал, рассеянно теребя свою бородавку, а Андрей сказал, «Если судить, скажем, по Древней Греции, то очень ненормально». — Тогда в чем же дело? — спросил Гейгер. — Эксперимент есть эксперимент, — сказал Изя. «Но если судить, например, по монголам, то у нас все в порядке». «Что ты хочешь этим сказать?» — подозрительно спросил Гейгер. «Ничего особенного», — удивился Изи. «Просто их тоже миллион, а может быть, даже и больше. Можно привести в пример еще, скажем, корейцев, почти любую арабскую страну». «Ты еще возьми цыган!» — сказал Гейгер недовольно. Андрей оживился. — А, кстати, ребята, — сказал он, — а цыгане в городе есть? — Провалиться вам, — сердито сказал Гейгер. — Совершенно невозможно с вами серьезно разговаривать. Он хотел добавить еще что-то, но тут на пороге возник румяный паркер, и Гейгер сейчас же посмотрел на часы. — Ну, все, — сказал он, поднимаясь, — понеслась. Он вздохнул и принялся застегивать френч. — По местам, по местам, советники! — сказал он.